Глава девяносто Сейчас Стоп! Голос гремел по всей округе, исходя при этом из ниоткуда. Голос этот обладал такой силой, что никто не мог ослушаться его. Даже Электро. Планета, которая по всему уже должна была взорваться и превратиться в новую вселенную, застыла, словно боясь пошевелиться. Луч раскаленного света все еще бил из нее, но становился тусклее и будто бы втягивался назад, как улитка, в свой домик. Все вокруг окутало золотое свечение. Бордеро дернулся, хотел убежать. Понял, что не может, и решил пустить в ход щупальца. Да только он уже тоже находился внутри прозрачной капсулы, со стенками которой ему было не совладать. Неведомая сила притянула Грайма, находящегося в полубессознательном состоянии. Вокруг него также поблескивали прозрачные стенки. Ксезара, вероятно, решив проверить свой статус, пустила некое подобие звуковой волны, но та тоже уперлась в преграду. «Я что, на положении пленника?» — спросила она, приподняв бровь. «Нет, ни в коем случае», — ответил ей все тот же голос. «Просто мы едва не опоздали, и я не хотел, чтобы чье-нибудь лишнее движение привело к катастрофе и гибели отдельно взятой популяции». «Неужели тебе есть до этого дело?» — удивилась предвечная. «Да, и самое непосредственное». Из яркого золотого сияния соткался образ пожилого человека с роскошной белой бородой. «Скоро ты поймешь почему. А теперь давайте все вместе спустимся на эту квазипланету и пообщаемся!» Рядом с ним, из значительно более тусклого и незаметного ранее красного сияния, Соткалась фигурка симпатичной, но крайне испуганной девушки. «Богиня!» — вскрикнула Шарлин, едва увидя ее. Она попыталась поклониться, но в воздухе, в подвешенном состоянии, сделать это было весьма непросто и вышло не самым лучшим образом. «Я подвела тебя!» «Нет, Шарлин!» — смущенно улыбнулась ей Электро. «Ты справилась лучше некуда!» Когда все опустились на планету, ровно на то место, с которого и началась последняя битва, лишь двое не напоминали людей. Дэн, робот-паук, да Бардеро, наотрез отказавшийся принимать облик смертного. Так он и кружил синим шаром внутри прозрачной сферы. — Итак, начнем с самого начала, — пробасил бородач, соткавшийся из золотистого сияния. Я тот, кого называют главным. Прибыл сюда по многим причинам. Но сперва разберемся с вами.